30 тысяч рублей и 1800 долларов. На последних словах глаза Серафимы Исааковны возбужденно блеснули. Ну еще бы, несмотря на то, что официально курс доллара к рублю составлял чуть больше 60 копеек, на доллары иммигрантам разрешалось поменять всего по 90 рублей на человека. То есть на круг уходило меньше, чем по 150 долларов на нас.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 А вот проблем заимейте выше крыши. После чего безмятежно улыбнулся. На этом наши переговоры и закончились.